Глава седьмая. И не испортят нам обеднюю. К обедне в Софии Киевской собрались, кажется, все. Сливки общества внутри, менее авторитетные и зажиточные снаружи, числом компенсируя разительные отличия в материальных благах. Простая одежда, обувь, или совсем уж бедная, или вовсе никакой, несмотря на осеннюю пору, хоть и раннюю. Но их было очень, очень много а между двух слоев общества, ломая аналогию с молоком и сливками, сидел третий, на паперте. Калеки и нищие. Город будто в полном составе пришел посмотреть на нового князя, свежего, как молодой боровик, что только-только выбрался из-под земли. Зрелище, надо полагать, в эту эпоху было не в избытке, и каждый информационный повод использовался по максимуму, с долгими обсуждениями, прогнозами и оценками. В каждом жителе дремал политик, экономист и военблогер. И такого благодатного случая, как смена лидера вооруженных сил и внутренних дел, они пропустить, конечно, не могли. Ошибаться нельзя было даже в мелочах. Ни те слова скажешь, ни стой ноги ступишь, или, упаси бог, споткнешься не будет дела. Молва раструбит во мгновение ока, что новый князь слаб, хром, худ и негоден. И многие, очень многие энтузиасты не постесняются эту гипотезу проверить, а вместе с ней и самого князя и ближников его на прочность и бдительность. Судя по очень приблизительным прикидкам, местных было много, до чертовой матери примерно. И еще три толпы. Вспомнились вдруг слова. «Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш». «Не так считаешь, лекарь?» Голос князя загудел в сознании, будто вечевой колокол вчера. «Это не воины». Их нельзя сравнивать с дружиной. Это как ягнят или поросят с матёрым волком равнять. Они потому и зовут дружины чтобы жить в покое и мире. По пожарам вчерашнему не скажешь, — отозвался я, стараясь не обращать внимания на то, что говорил сам с собой, и точки зрения были разными. Тревожный звоночек, если из позиции традиционной психиатрии смотреть, конечно. Но в контексте Киевской соборной площади XI века и нахождения в чужом теле «Было как-то не до нее». «Промеж собой они могут бодаться да перетявкиваться, сколько влезет», — снисходительно пояснил Всеслав. «Дворы амбары под охраной княжьих людей никто не тронул. К ним и не совались даже. Этот люд, что серый, что черный, боятся и не думай. Ты же князь, мы князь». Над этим «я, он, ты, мы» предстояло еще подумать, внимательно, серьезно. Но уж точно не сейчас, когда вокруг ульем гудел огромный город, глядя на нас тысячами глаз, в которых были и страх, и гнев, и надежда. «Веди, княже! Я опять словно отступил от рычагов управления, заняв лучшее место в зрительном зале. Говорит с толпами у всеслава совершенно точно получалось лучше, чем у меня. Даже в бытность мою народным депутатом никогда не любил вещать в массы ни с трибун, ни с броневиков. Я и пошел-то в избранники только потому, что так был хоть какой-то шанс улучшить положение больницы, а значит, и жизни людей в городе. Это было для меня важнее, чем восхищение слушателей и прочие бурные и продолжительные аплодисменты, и переходящие в овации. Сквозь толпу, что расступилось, как ткани под скальпелем или вода перед носом какого-нибудь серьезно опасного военного корабля, шел князь. И это было видно по всему. Твердая поступь, прямая спина, широкая грудь, расправленные плечи, Под взглядом серо-зеленых глаз встречные вели себя по-разному. Кто-то широко раскрывал свои, восхищенные и радостные, будто почуяв благодать от того, что на него просто взглянул вождь. Таких было подавляющее большинство. Кто-то отводил взор в сторону или под ноги. Этих Всеслав старался запомнить, как Игнат, скользивший своей рысей походкой за правым плечом. Подходя к самому большому и главному храму на Руси, ощутил чей-то пристальный взгляд. Чуть направленное внимание чужую волю, в особенности злую, учили старые витязи и гриди, что сопровождали в походах отца и деда, вбивая эту науку так же крепко, как умение владеть мечом и копьем, управлять собственным телом. Повторяя, что затвердившему приемы, оружие служит верно. Тот же, кто смог владеть волей и разумом, сам становится оружием, от которого не укрыться». По взгляде не было злобы, он воспринимался будто чей-то вызов спортивный интерес и принадлежал безногому калеке, покрытому страшными шрамами старому вою. С кем и в какие походы он ходил, чье знамя, чьи слово и волю носил, вряд ли это имело значение. Теперь бывший дружинный сидел на церковной паперте, в окружении грязных детей, уродов и старух, брошенных родней. Рядом с ним голосил какую-то славицу-здравицу без носа и страшила, покрытый струпьями и сырыми язвами. Я позволил себе шепнуть князю, что таких руками трогать нельзя. У самого нос отвалится, не дождавшись, пока мы научимся антибиотики из плесени растить-выделять. Первая ладонь протянулась к младшему сыну. Тот, понятливо, вложил в нее серебряную монету. «Преми, старый воин, не побрезгуй!» — полетел голос князя, над толпой заставляя ее замолкнуть. «Нет урону чести в том, чтобы принять дар сильного, если он от сердца». Без ноги отвечал спокойно. Явно не в первый раз с князьями говорил. Речь его звучала, будто сдавлена, сипла, как у человека, не раз рвавшего связки, голосовые и не только, и не понаслышке знавшего о страшной, злой, изнуряющей боли. «Как зовут тебя?» Князь стоял над половиной человека, в которой чувствовалась сила и воля. «К чему тебе имя мое, княже?» Будто бы задумчиво спросил старик, гоняя между пальцами монету. Народ вокруг недовольно загудел, намекая, что с князями следовало быть повежливее. «Видишь, в храм иду, господин, Свечу затеплил бы за здравие твое», — совершенно спокойно ответил Сеслав. Но взгляд его был остр и внимателен. «Ну, ноги-то вряд ли отрастут», — с улыбкой ответил инвалид. А на воск не трать лишнего, не надо. За других помолись с долгогривыми греками. А Юрию, как свидетесь, поклон от Ставра Черниговского передай. Последняя фраза прозвучала им на пределе слышимости. Так умеют говорить те, кто не раз подбирался в ночи к фражьему стану, подавая знак так, чтобы не потревожить сторожей-караульщиков. И услышать такую речь в гумане площади могли лишь те, кто сам не раз подобным промышлял. Я увидел, как вскинул брови рысь, впившись глазами в непонятного старика. «Здрав будь, мил человек!» — вроде бы на прощение произнес князь. Агнат склонился над калекой, и руки их соприкоснулись. «И тебе здравия, муж честной, великий князь Всеслав Бриславович. Пусть сипла, но громко и отчетливо, как команду войску выдал он. «Памятку прими в отдарок! Храни тебя, боги!» И снова вторая часть, утонувшая в крике толпы, Звучало так, что расслышать ее могли считанные единицы. Лишь позже, много позже, выслушав многоречивые приветствия и пожелания от митрополита Георгия и прочих священников, звучавших с сильным греческим акцентом, стоя на службе, улучил князь минуту и скосил глаз на таинственную памятку, что незаметно передал при входе в храм рысь. Это был обычный следу желудь, малая семечка, из которого мог бы вырасти великан дуб. На боку его, оттенка неизвестного здесь кофе с молоком, виднелась метка. Или жук короед какой проточил так ровно до да гладко дорожки, одну вверх, другую вниз, и третью, поверху их соединявшую. Или другой, кто для какой-то цели вырезал на желуде не ту арку, не то проем дверной. Или сам Перун положил руну свою, путь к славе, на плод святого дерева. Юрий, которого наши чаще звали Дедом Яром, старый полоцких Волф, наверняка лучше ответил бы мне на эти вопросы. Жаль, перемолвиться с ним получится не скоро. Еще повезет, если к ночи сегодня. На княжье подворье от Софии Киевской шли здоровенным кагалом. Впереди мы с сотниками в окружении гнатовых ближников. Следом чинно плыли гирижаблями священнослужители. Князь очень удивился, узнав, что пузырь с горячим воздухом может поднимать над землей груз и даже человека, и отложил себя в памяти рассказать о том какому-нибудь силу в Полоцке, кузнецу, что был первым охотником до всяких странных и необычных придумок, за что слыл среди соседей колдуном. За группой в ярком шла группа в черном и сером, делегаты от Печерского монастыря. Был среди них и сам настоятель Антоний, с которым мы едва не сцепились языками на тему фармакопеи. Но князь дал понять, что не время, и был, разумеется, совершенно прав. Потом Антония и ученика его Феодосия пригласили на подворье, порешив отложить научную беседу на завтра. За черницами монахами брюхами вперед переваливались какутки и представители, так скажем, торгово-промышленной палаты, представлявшие первую часть определения «торговую». Смотреть на их сытые и вороватые морды удовольствия не было, конечно, но не пригласить их князь, понятное дело, не мог. С ними вместе шагали бояре, не бросившие город и не сорвавшиеся следом за Изяславом, который, по слухам, навострил лыжи в Польшу. Тамошний король приходился ему племенникам, и теперь Ярославич, надо полагать, планировал поменять солидное количество золота, на которое похудела казна, на наемников другой страны которые получат его деньги за то, что придут грабить его страну. В самом хвосте внушительной делегации шел люд победнее, мастеровые. Среди них я увидел и поприветствовал тех самых плотников кузнеца и строителя, что попались мне на глаза сразу же, едва только мы с сынами выбрались из поруба. Мужики прямо расцвели от неожиданного внимания князя. А пара бояр и торговцев наоборот скривились, Будто я при них вздумал с жабами да червями разговаривать. Этих кривых мы тоже приметили. Радовало то, что обратно с подворья на своих ногах выйти из них должны были не все. Гнаты его розмыслы-разведчики натаскали и навалили информации, как жадные белки перед холодной зимой. Дупло уже полное, а они все норовят еще пару желудей впихнуть. Дуплом была наша со славам память а желудями — факты и выводы из сведений, добытых в поле. Точнее, на горе и на подоле. В России и в ребятах сомнений не было. Были в том, что получится сохранить самообладание и дослушать до конца речи жалобщиков и оправдания от виновных, не велев перестрелять твари сразу. Тяжела ты, доля княжня. На подворье всех желавших, понятно, не пустили. Ждановые великаны хлопнули воротами, едва не придавив кого-то из особо рьяных и любопытных. Мы с сыновьями поднялись на гульбище, встав так, чтобы каждого из пришедших было видно хорошо. Под нами замерла толпа городской элиты и отдельно группы из обиженных и обидевших, с которыми все было, как водится, совсем непросто. Но начать следовало с другого. С первых слов, будто придавивших к земле посетителей и даже ко всему привычных греческих шпионов и служителей культа, Навалилась тишина. Князь принес при свидетелях клятву верности Люду Киевскому и принял обязательства по защите, обеспечению порядка и безопасности, а также созданию условий, наиболее благоприятствующих экономическому росту и развитию благосостояния. Я понимал через два слова на третье, улавливая только основную канву, и чувствовал то, что испытывал Стеслав при наших ночных разговорах на будущие темы. Потом по всходу поднялись митрополит Георгий, по одному от бояр, торговцев и мастеровых, и выборные от кончанских старост, глав районных администраций. Они разложили на широких, хоть и лежи на них перилах, кусок дорогого пергамента размером с развернутую газету, в котором прописывалось то, что произнес князь, и условия, на которых стороны, Сислав и Киев, заключили договор и ряд. Зацепилась левая, бегая глазами по строчкам Глеб. Роман больше смотрел на людей, чем на буквицы. Князь неспешно прочитал все от начала до конца. И приложил, повернув печаткой наружу, перстень, сперва к специально отведенному месту на грамотке, а после и к витому шнуру, что залили воском, свернув написанное и согласованное сторонами в трубочку. Вот это я понимаю, и печать плено. Они все эти синие, еле заметные отчиски моего времени». Проводив тщательно выверенными добрыми словами делегатов с крыльца, князь тяжело оперся ладонями о перила. «А теперь же, имея власть и доверие данным мне городом людьми, разберу я тяжбы, что накопились за вчерашний день», разнеслось над подворьем. «Жена боярина Тихона, Лизавета, помощи просит». Вперед шагнула заплаканная и изможденная женщина, которой можно было бы дать лет сорок пять-пятьдесят. Но князь знал, что венчанной жене боярина, который бросил и ее, и детей, сбежав еще раньше, чем покинул город Изяслав с дружиной, всего 27. семь. По здешним меркам солидный возраст, и детишек немного много ни мало, восемь душ, и младший грудной на руках. Стоило Тихону отвалить от причала Киева, как сосед его Данила, принялся угрожать и унижать женщину. Мол, за преступление против веры и княжьей власти... Отнимут у нее и дом, и землю, и скотину, и пойдет она милостыню просить среди нищих до да убогих. А сам предлагал выкупить все имущества, так скажем, по ценам военного времени. Не в том смысле, что кусок хлеба менять по весу на золото, а в том, что гривну золотую сменять на пресневелую корку. Нагреться на чужой беде всегда было полно желающих. Судил князь, что нет вины на жене и детях за проступки мужа и отца. Да и тебе еще доказать нужно. Одного Даниелиного мнения недостаточно. Велел Виру выплатить за угрозы и поклеп, не слушая возмущенного крика. А за крик этот разрешил выбрать. Или биту быть, или серебром расплатиться за неуважение к воле великого князя. Судя по лицам городской элиты, честные суды оказались для нее новинкой и откровением. Равно как и возможность родовитому и богатому отхватить батагов когда специально обученный судебный пристав, или как они тут назывались, забрал у аж до синевы покрасневшего Данила серебро, часть отдав онемевшей Елизавете, а часть положив на ступени крыльца, Всеслав продолжил. «А коли велик двор у тебя, боярня, а порядку мало, прими на постоя ратных людей моих. Они и покой твои берегут, и добро». Рыдавшая теперь отчасти женщина только головой закивала, да так часто, что аж страшно стало за ее шею тонкую. После пары мелких правонарушений вылезло дело посерьезнее. Купец Меквула, заплевав себе всю бороду, убеждал, что на него злонамеренно наложила порчу вдова кузнеца Людоты. Баба она, дескать, нравов вольных, а помимо морального падения, допустила и религиозное, рухнув и перед Господом, о чем торгаш верещал с гневными слезами на глазах, заломывая руки. Гул, пошедший по подворью, не давал понять, чью сторону брали элитные делегаты, но подтверждал, что дело им знакомо, и результата суда они ждут свящим нетерпением. Микола меж тем заливался, как на торгу, клеймя и костеря молчавшую с поджатыми губами вдовицу, не стесняясь ни церковников, ни баб. Вот, пожалуй, кто с удовольствием помахал бы руками и языком с броневика или любого другого возвышения. Не будь у князя сведений от гнотовых нетопорей, что слышат в тишине и видят в ночи лучше всякого, неизвестно, в чью пользу было бы решение. Но, ухмыкнув внутренне надобразным сравнением, Всеслав напомнил, что желудей набили полное дупло. Был там и к этой тяжбе относившийся. — Я выслушал тебя, Микула, — разнесся княжий голос, — похожий на тот ушат ледяной воды, что недавно утихомирил домну. Она, кстати, глядела за судилищем из приоткрытой двери под клето и, кажется, очень переживала за вдову. Торговец все пытался что-то добавить, булькая, как закипавший чайник или курица на яйцах. Но уже начинал повторяться. «Ведомо мне, что платил ты человеку торговому из персов, рекомому ламаром, двадцать гривен за яд тайный в краях наших неведомых. Миколу как из розетки выдернули. Звук отнялся сразу и начало пропадать изображение. Он бледнел стремительно и весь. Гул толпы тоже врастив, и народ стал вертеть головами в удивлении, и откуда князь, вчера вынутый из поруба, прознал об этом. И для каких таких надобностей уважаемому торговцу отрава? Так же ведомо, что ядом тем по указу твоему кухарка Людотина извела его. Руки к щекам скинули и вдова, стоявшая на виду толпы, И домна, видимая, отсюда только нам с сыновьями. Ну и яновым стрелкам, замершим на крышах и в тени гульбич галерей. Ведомое то, что Харкоту услуги твои изловили и спустили под лед по весне, за что каждый из них от тебя получил по три гривны, а ты стал вдове безутешной деньги малые предлагать за мужний дом, чтобы лавку там открыть, складом своим ближе». От голоса князя по толпе, кажется, располся холод, как морозный узор по стеклам зимой. Только узоры зимние, красивые, ажурные, переливчатые. А тут было больше похоже на тот самый трещащий лед на дому там. Со щелчками расходились линии во все стороны, соединяясь между собой будто паутина. Зная о том, как несколько...» Тут Всеслав сделал паузу, оглядев все городских богатеев недобро. Людей торговых во главе с Микулой придержали зерно в амбарах по весне, дождавшись пока цена на него чуть не в пятеро поднимется. И сколько народу тогда от голода по Киеву да по округе перемерло, тоже знаю, да едино во всех. Обвинитель упал на колени, дрожа как овечий хвост. От него, как от заразного, отступали окружавшие недавние коллеги и соратники. Бледных среди них заметно прибавилось. В глазах вдовы, так и зажимавшей рот руками, светилась надежда и одновременно с ней опаска, что обманут. Снова предадут. За преступление против Люда Киевского, за урон, городу нанесенный, за поклеп на честных людей, доказанные и подтвержденные видоками не единожды, о чем записи у Тиюнов хранятся и храниться будут. Торговый человек Микула повинен смерти, а добро его отойдет к казне княжей. Тишина стояла, как в ночном лесу. Слышно было негромкие разговоры за толстыми до да высокими стенами подворья. шихал и трясся, под ним растекалась лужа. За жизнь никчемную Татья Мерзавца приму тысячу гривен, коль есть желание у кого сохранить ее ему, приняв его полным хлопом. Цена была непомерной, но оставался малый шанс на то, что решит кто-то из уважаемых партнеров купить молчание Микулы. И возможность самому его удавить втихую, сохранив тайны, что могли стоить много, много дороже. Были и прикидки, кто мог и хотел бы это сделать. Вот только страх и расчет в этих людях были сильнее. Ни один не дернулся. Что было вполне объяснимо. Выкупать такого дорогого холопа за баснословные деньги было равным признанию «мы подельники». по скуду рявкнул Всеслав так, что дернулись даже сыновья рядом. Два ждановых богатыря с копьями, какие не всякие поднимет, утянули Микулу за шиворот, брезгливо морщась, в сторону такой знакомой ямы в земле. Двое из заявивших обвинения забрали заявление, уплатив Тиуну по 12 гривен в княжью казну заложенный вызов. И, судя по ним, были уверены, что очень легко отделались. «Разумеется, зря». Еще три разбирательства прошли в почти полной тишине. А потом случилось то, чего никто не ожидал.